Глава 21. Фоска разбирается, Инспектор Холмс разочарованно глядел в бокал с Гиннесом. В любой другой день пиво бы его подбодрило, но не сегодня. Так сказать, Гиннес при исполнении Это портило все удовольствие. И именно здесь. В этой богом забытой дыре под названием Гленкел, зажатой между туристами и местными, все, естественно, в праздничном настроении. Атмосфера ему не понравилась. Расслабленная, конечно, как и полагается, но люди здесь чересчур расслабились. Возможно, ему просто так казалось, потому что сам он никакого удовольствия не испытывал. Не надо было ему идти на службу в полицию. Не с этой фамилией. В голове был Ватсон. Тому тоже пришлось несладко, а Но вот ему тупые шутки были меньшим из зол. Все безнадежные дела попадали Холмсу на стол. С тупыми шутками в придачу. Он не виноват, что у него худшая раскрываемость во всем графстве. И никакой надежды на улучшение. Особенно с такими делами, как Джордж Гленн. Инспектор сразу понял, если это не семья, то концов найти не удастся. Семья состояла из рыжеволосой пухленькой красотки, разумеется, с алиби. А потом всплыла эта история с наследством. Он решил просто арестовать наследников. Уже лучше, чем вообще никаких подозреваемых. Отпустить он всегда успеет. Но теперь как арестовать стадо овец? Откровенно говоря, на овец он уже смотреть не мог. На конкурс «Самая умная овца Гленкила» он явно зашел не по адресу. Посреди главного зала бешеного кабана установили деревянный помост. Разумеется, на него вели не ступеньки, а наклонные пандусы. «Все для скота». Зади стояли пастухи со своими чемпионами. Сложно сказать, кто от волнения источал больше зловония. «А может, виноваты туристы?» Некоторые по жаре приехали на велосипедах, и это легко было унюхать. «Но он-то что здесь забыл? Ждал, что убийца по пьяной лавочке признается? Что овцы дадут ему решающую подсказку?» Весь секрет был в том, что он просто не хотел возвращаться в кабинет к стопке нераскрытых дел. Лучше еще чуть-чуть порасследовать. Но вот наступила тишина. Точнее, стало поспокойней. Овцы, конечно, продолжали радостно блеять. Не слишком умно. На помост поднялся тощий человек — Такой хозяин — не лучшая реклама для трактира. Инспектор скорее заказал бы обед вон у того толстяка в инвалидном кресле. Они эти ли двое обнаружили труп? Ха, точно! Бакстер и Рекхэм. Молчаливый типок этот Бакстер, — подумал он во время допроса. Зато сейчас у трактирщика уже несколько минут не закрывался рот. Святой Патрик. Йейтс и Свифт. Традиции, традиции. Гленкил гордится своими овцами. Какая гадость. Еще и бокал с Гиннесом упустел. Наконец-то тощий трактирщик закончил. Конкурс объявили открытым. Стало по-настоящему тихо. Все затаили дыхание. Даже овцы перестали блеять. И вдруг в этой тишине раздался стук в дверь. Еще минуту назад его бы никто не услышал, но сейчас все глаза устремились на дверь. Ну, кому придет в голову стучать в дверь паба? Видимо, это было частью дурацкой церемонии. Но все сидели, не шелохнувшись. Снова стук, словно кто-то колотил в дверь тяжелым предметом. Никакой реакции лишь на третий стук кто-то сжалился длинный нос с ним он разговаривал отец как его там местный священник пастор подошел к двери и с улыбкой ее распахнул но тут улыбка сошла с духовного лица он оцепенел скривился от ужаса глядя на то что предстало перед ним в дверях когда дверь наконец-то распахнулась, Им захотелось убежать. Они и не думали, что на свете столько людей, куда больше, чем тогда на их выгоне, и даже больше, чем под липой. Изловоние. Запахи отдельных людей смешались в гигантское месиво, жирное и прокуренное, кислое, прогорклое и до ужаса чуждое. Мерзкая вонь маслом растеклась по ноздрям, не давая хоть что-то унюхать. К тому же человеческие лица окутывала толстая пелена сигаретного дыма. Дым кусал овечьи морды, и у овец на глаза наворачивались слезы. Даже уши теперь были не помощники, их словно накрыло вуалью. Музыка играла приглушенно, как сквозь живую изгородь под скамейками шаркали ноги. И больше ничего. На них безмолвно уставилась толпа людей. Бог, который открыл дверь, отпрянул, разинув рот, упал на стул и схватился за грудь. Тотелло шагнул вперед, прямо в узкий проход между столами. Остальные держались позади. Но не по идейным соображениям. Больше всего им сейчас хотелось убежать со всех ног, а просто потому, что ничего другого в голову не приходило. Сначала все овцы хотели участвовать в конкурсе «Самая умная овца Гленкила», и половина стада обиделась на то, что в итоге они сошлись всего на четырех кандидатурах — мисс Мапл, Мопли Уэльском, Зори и Ателла. Меж тем ужас окончательно вытеснил гордость и предвкушение у Мопла, Зори и даже мисс Мапл. Но Ателла был их вожаком — И только он мог решать, куда всем идти. И вел он их блестяще. Он шел меж рядов с гордо поднятой головой, без малейших признаков страха. За ним шагала Зора, затем Мисс Мапл, а замыкал шествие нервозный круглый мопл Уэльский с тряпкой в зубах. Вонючая тряпка была главным реквизитом их номера. Когда они прошли уже половину зала, какой-то человек что-то крикнул, и тогда поднялся адский шум. Люди ритмично били одной рукой о другую, ревели и выли. Овцы плотнее прижались друг к другу, подталкиваемые моплом Уэльским, который запаниковал на своей уязвимой замыкающей позиции и прижался к мисс Мапл. Голова Мопла оказалась на заднем месте, Мапл. Голова Мапл назориным, Азору а Зору придавила коттелла. «Что это?» — пробормотала она в испуге. «Аплодисменты!» — спокойно ответил Ателла. «Это значит, что им нравится». «Этот грохот!» — не поверила Зора, но Отелло уже шагал вперед. А Зору и Мапл сзади подталкивал Мопл. Хлопки и крики не утихали. Они преследовали их по всему залу. Когда Ателла наконец ступил на помост, шум стал просто невыносимым. Черный баран остановился и развернулся к людям. На квадратном деревянном помосте у овец появилось немного места. Зато их начал слепить свет. Мопл, Мапл и Зора воспользовались возможностью заслониться от толпы с помощью Отелло. Они подошли к нему и сбились в кучу у него за спиной, плечо к плечу. Ателла три раза склонил голову. Шум стал еще громче. «Пусть прекратят!» — невнятно прохрипел мопл с тряпкой в зубах. «Останови их!» Но Ателло ничего не сделал. Он просто стоял, уверенно глядя на море человеческих голов. Другие овцы беспокойно озирались. Сзади был еще один наклонный пандус. По нему можно было спуститься в угол, где расположились овцы и их пастухи. По сравнению с этим адским гвалтом уголок выглядел тихо и мирно, темно и безопасно. Им хотелось туда попасть. Однако Телло и не думал двигаться с места. Он чего-то ждал. Постепенно шум слабел, а затем и вовсе утих. Отелло встал на задние ноги. Снова поднялся шум, еще громче, чем до этого. Люди заулюлюкали. «Вот видите», — сказал Ателла, не поворачивая головы, — «все очень просто. Когда мы что-то делаем, они шумят. Когда мы ничего не делаем, они не шумят». «Тогда давайте ничего не делать», — предложил Моп Луэльский. «Это совсем не страшно», — сказал Отелло, опускаясь на все четыре. «Это зрители». Затем он развернулся и повел свою небольшую отару в угол к другим овцам. Закуток был огражден низким забором с калиткой. Отелло открыл ее передним копытом, провел туда овец и носом закрыл дверку за собой. Они огляделись. Другие овцы были привязаны к забору пастухи сидели за столом в центре заграждения, уставившись на них с открытым ртом. «Ты была права!» — прошептала Зора на ухо мисс Маппл. «Здесь овцам действительно уделяют много внимания». В обществе других овец они немного расслабились. Отелло нашел местечко между толстым серым бараном и коричневой овцематкой. Они стали ждать, что произойдет дальше. Аплодисменты постепенно перешли в возмущенный ропот. По сравнению с прежним шумом, это было отрада для ушей. Незнакомый мужчина в очках пробирался сквозь толпу, с любопытством прильнувшую к забору. Заметив мужчину, пастухи бросились к нему навстречу. «Против правил!» — закричал один из них. «Почему нас не предупредили?» «Почему не заявили в программе?» «Выгнать их вон!» «С какой стати?» «Вы говорили, что можно записать только одну овцу». Так бы я привел еще пеги Молли и Сью. Вот тогда бы вы у меня посмотрели!» «Они не зарегистрированы на конкурс!» Мужчина в очках лукаво улыбался. «Честно говоря, я даже не знаю, откуда они взялись. И где их пастух?» Пастухи молча переглянулись. «Пастух не придет», — сказал один из них. «А вы откуда знаете?» — спросил очкастый. «Он умер», — ответил мужчина. — Это овцы Джорджа Глена. — Ой! — очкастый выглядел растерянно. — Их надо дисквалифицировать! — заорал тучный краснолицый фермер. — Вон отсюда! — овцы испугались. — Столько усилий, и все ради того, чтобы их прогнали на финишной прямой? — Все не так просто, — ответил очкастый. — Слышите людей? Туристов? Они в экстазе. «Угадайте, что начнется, если мы выгоним овец?» «Мне все равно!» — прорычал один из пастухов. «Правило есть правило!» «Нет!» — очкастый покачал головой. «Мы не можем лишить людей удовольствия!» «Удовольствие?» — сердито вскрикнул краснолицый. «Мы дадим им выступить вне конкурса!» — предложил очкастый примирительно. «В самом конце, когда уже никто не будет следить». Просерженные пастухи вернулись за стол, злобно поглядывая на овец Джорджа. Мопол, Мапол и Зора удивленно разглядывали незнакомые явления. Детские руки просовывали сквозь забор сладости: хлеб, пирог и мороженое. но даже мопол не рискнул прикоснуться к угощению. Впервые в жизни у него пропал аппетит. Возможно, дело было в тряпке, которую он положил рядом с собой в солому, откуда она продолжала источать зловоние. Музыка заиграла еще громче, теперь она доносилась не из маленького серого радио, а от группы людей. Они забрались на помост и извлекали звуки из странных приспособлений. Музыка была хорошая, и от нее сердца начинали скакать галопом в груди. Зеваки, у края ограждения, вытащили небольшие аппараты и начали стрелять в овец вспышками света. Мапл заморгала. Она была умнейшей овцой Глянкила, но в этот момент зареклась демонстрировать кому-либо свой интеллект. Мапл, Зора и Мопл озирались в поисках поддержки от других овец. Коричневая овца справа нервозно жевала соломинку. Мапл уже хотела задать ей вопрос, но тут заметила, что ее с любопытством разглядывает дымчатый серый баран. — Не такие уж вы и умные, — сказал баран, сверкая глазами. — Припереться сюда, как к себе на лужайку. Да вообще в этом участвовать. Разумным это никак не назовешь. Он лукаво подмигнул. — Остальные тоже участвуют, — возразил Мопл Уэльский. «Потому что умом не блещет», — сказал незнакомец. Бараны, испытующие, уставились друг на друга. Моппл еще ни разу не встречал овцу толще себя. Серый баран мгновенно вызвал у него уважение. «Ты тоже участвуешь?» — протянула уязвленная мисс Мапл. В конце концов, идея с конкурсом принадлежала ей. «Значит, ты тоже умом не блещешь». Неверно. — ответил Серый. — Я — Фоска. Все остальные здесь впервые. Кроме Рябова. Он здесь побывал столько же раз, что и я. Они понятия не имеют, что их ждет. Даже Рибой. Он каждый год все забывает. Только сумасшедший пойдет участвовать в этом во второй раз. — Значит, ты... Сумасшедший, уточнила Мисмапл. Снова неверно, ответил Фоска. Все остальные участвуют. Я побеждаю. Мисмапл хотела что-то сказать, как вдруг музыка утихла. Очкастый залез на деревянный помост. «Э, дамы и господа, этот день настал. Через несколько минут начнется ежегодный конкурс «Самая умная овца Гленкила». Умнейшие овцы Гленкила продемонстрируют вам свои номера. Победители определить зрительское голосование. Призы у нас достойны. Для вас — неделя деликатесов из баранины в бешеном кабане. Для овец <р> — тоже. Люди заревели. «Простите мне эту шуточку!» — продолжил очкастый. «Разумеется, самый умный овца Гленкила под нож не пойдет. Победитель получит пинту Гиннеса и венок из ирландского клевера. Затем он отправится в турне по пабам Балишанана, Бандарана и Болинтры и продемонстрирует свои умения». Очкастый не выполнил ни одного эффектного номера. Тем не менее он получил свою долю аплодисментов. — Пастух получит небольшой приз в размере 200 евро! Ваши аплодисменты, пожалуйста! Я объявляю конкурс «Самая умная овца Глянкила открытым! Зрители послушно начали шуметь. Ателло злобно взглянул на очкаство. Зора задергала ушами, а Мопл нервно сглотнул. Шутка о деликатесах из баранины оставила неприятное послевкусие. Фоска подмигнул им. «Он каждый год так говорит. Взгляните на меня. Разве я похож на деликатес?» «Мы начинаем!» — объявил очкастый. «Аплодисменты Джиму, Коннору и Смарти!» «Ой-ой!» — «Ой -ой Фоска усмехнулся. Этого выпустили первым. Следить внимательно. Овцы вытянули шеи. Краснолицый фермер поднялся и на веревке повел Рябова по помосту. Люди в зале постепенно угомонились. Фермер поклонился. «Смарти! единственный в мире овца-футболист!» — объявил он и положил к ногам Смарти пятнистый черно-белый мяч. Фоск повернулся к овцам Джорджа. Футбол — это когда пинают мяч копытом. Я вам говорю, потому что по его номеру догадаться невозможно. Смарти добросовестно обнюхал мяч со всех сторон. Потом почесал голову о переднюю ногу. Фермер смотрел на него с выражением полной уверенности в победе. Теперь Смарти передней ногой катал мяч туда-сюда. Затем уставился на него, словно видел впервые. Смарти не торопился. Из зала послышался свист. Фермер начинал терять терпение. Он подошел к Смарти и сам пнул мяч. Удар оказался слишком сильным, и мяч покатился по сцене. Смарт поскакал за ним, пытаясь поймать мяч зубами. От этого он укатился еще дальше. Произошло то, что должно было случиться. Мяч слетел со сцены, и Смарт, не раздумывая, прыгнул за ним. Прямо на стол в первом ряду. Зазвенело стекло, люди за столом в негодовании заблеяли. Овцы закатили глаза от такого невежества. — Посмотреть на него! — выркнул Фоска. Годами вытворяет здесь одни и те же глупости. Во всем стаде глупее него только фермер. С марти, единственную в мире овцу-футболиста, проводили сдержанными аплодисментами. Очкастый с извиняющейся улыбкой уже объявлял следующих конкурсантов. «Саймон Фостер и Эйнштейн! Победитель прошлого года!» «Это я», — сказал Фоска. «Они думают, что меня зовут Эйнштейн». Ха". Он лукаво сверкнул маленькими глазками, словно фальшивое имя было особенно удачным ходом. «Фермер был здоровенным!» Мощным и еще толще, чем фоска. В одной руке он держал сумку, а другую сунул в карман. Фермер и фоска спокойно поднялись на помост. Для барана с такой конституцией фоска двигался удивительно проворно. Фермер без единого слова достал из сумки бутылку Гиннеса и бокал. Потом он налил пиво в бокал и поставил на пол перед фоском. Тот взял бокал зубами и поднял. Затем запрокинул голову и большими глотками выпил содержимое. «Аплодисменты!» Фоска аккуратно поставил бокал на землю. Фермер достал из сумки вторую бутылку. Другую руку он все еще держал в кармане. Видимо, тоже захотел продемонстрировать на сцене свою ловкость. Пошла третья бутылка. Толпа за люкала. На четвертые люди повскакивали с места и начали хором горланить — Эйнштейн! Эйнштейн! Пятую бутылку все еще одной рукой распил фермер. Затем он вынул руку из кармана и двумя руками помахал публике. В закуток они вернулись под оглушительные аплодисменты. Другие пастухи косились на них с завистью. Фоско привязали рядом с овцами Джорджа, а фермер сел на место. И это... Приносит тебе победу? спросила мисс Мапл. Пьянство? Неверно, ответил Фоска. Распитие Гиннесса. Из бокала. Они все так делают. Разумеется, все они убеждены, что это самое умное занятие на свете. Вот почему я побеждаю. Из года в год. Но это же несложно протянула Зора. Фоска не задел этот комментарий. Это лишний раз доказывает, что я умен. Зачем напрягаться, если можно пойти простым путем? А зачем тебе нужна победа? Спросил Мопл, который уже убедился, что у Фоска можно многому научиться. Из-за Гиннеса, разумеется, ответил Фоска. Разве вы не слышали, что победитель получит Гинес? А потом я повторяю свой номер в других пабах, и там снова Гиннес. А до этого, конечно же, неделя упорных тренировок. Фоска просиял. Следующими выступали Джереми Тип и Дикая Роза. Овцы Джорджа вновь вытянули шеи, но Фоска лишь покачал головой. Не утруждайтесь. В этом году все интересное поставили в начале. О том, что будет дальше, можно забыть. Лучше даже не смотрите. Но овцы все равно решили понаблюдать. Дикая роза скакала кругами, меняя направление по свистку пастуха. Еще одна овца неуклюже прыгала через небольшие препятствия. Неповоротливый баран кивал головой, когда пастух подавал ему знак. Услышав другую команду, он блеял. Пастух непрерывно его уговаривал. Странным образом этот номер восприняли тепло. Последовали аплодисменты, пусть и не такие бурные, как у Фоска. Самым жалким вышло представление коричневой матки. У нее даже не было имени. Выйдя на сцену, она растерялась от страха и не могла пробежать небольшую полосу препятствий, которую построил пастух. Она испуганно остановилась посреди помоста. Пастух ударил ее палкой, Коричневая в панике бросилась от него и упала с противоположного края сцены. Несколько человек похлопали даже этому номеру. Фоско угрюмо молчал. Вскоре на сцену вновь вышел очкастый. — А теперь, дамы и господа, специальные гости конкурса! — Пегги, Полли, Самсон и Черный Дьявол! — Он просто выдумал нам имена, — сердито заблеял зора. Даже Ателла фыркнул от возмущения. — Я что, похож на осла? — Неважно, — воскликнула мисс Мапл, Это наш шанс. Давайте сделаем все, о чем договаривались. И не забудьте, чему нас учил Мельмот. И вот овцы Джорджа Гленна забрались на помост, прямо в луч ослепительного света, чтобы наконец-то восстановить справедливость. Люди в зале смотрели на них выжидающим. Гул голосов постепенно превратился в приглушенное бормотание, похоже на привычное жужжание насекомых. Наконец-то стало так тихо, что овцы услышали звук собственного дыхания. Это успокаивало. И вдруг, внезапно, громкий треск. Стул упал на пол. Тут же хлопнула дверь. Люди удивленно повернули головы. — Кто это был? — Прокатилась по залу. — Отец Уильям! — ответил кто-то. — Непонятно, что с ним произошло. Просто вылетел за дверь, как будто за ним гнался дьявол. Незаметно для окружающих по рогам отел разливалось чувство тошноты. Неужели из-за количества зрителей? Он ощущал на себе их глаза, цепкие, как клещи. То же самое он испытал, когда Люцифер Смайтли впервые затащил его на манеж. Отелло ждал голоса. Он бы сказал что-то успокаивающее или провокационное, или что-то заставляющее задуматься. В любом случае голос прогнал бы тревогу. Но Отелло ничего не слышал. Он прислушался к переднему правому рогу, потом к переднему левому к заднему левому и заднему правому. Ничего. Совсем ничего. Молчание. Отелло застыл от удивления. Голос исчез. Впервые за долгое время он остался один. По шерсти Отелло прошла дрожь. Где-то среди зрителей затаилась паника. Она уже собралась прыгнуть на Ателла, как вдруг он почувствовал мягкий толчок сзади. Нежный овечий нос зоры подталкивал его к дальнейшим шагам. Ателла собрался. Он ведь победил собаку, много собак. Он вожак. А сегодня, в этот особенный день, он был. «Смертью». «Порой одиночество — твое преимущество», — подумал Отелло и уверенно поставил черные копыта на подиум. Зора вздохнула с облегчением. После секундного замешательства Отелло пошел дальше. «Наконец-то!» Долгое ожидание заставило ее задуматься. Правда, сегодня на сцене конкурса «Самая умная овца Гленкила» Ей впервые хотелось думать как можно меньше. Но было уже поздно. Зора задумалась о том, что сказал мужчина в очках. «Деликатесы из баранины». Она вспомнила о чужом баране, ибо всякая плоть, как трава. Они пожирали их глазами, как овцы едят траву. Вот почему они смеялись. Вот почему здесь был мясник. Зора смотрела на лица, желавшие выиграть деликатесы из баранины. Перед Зорой разверзлась пропасть, которая всегда была у нее под ногами, а она о ней не подозревала. Чайки молчали. Впервые в жизни у Зоры закружилась голова. Она недоуменно огляделась. И вдруг, всего в паре шагов от нее, возник крошечный облачный барашек. Он вылетел из трубки молодого человека во втором ряду. Зора понимала, что это не настоящий облачный барашек. Но он напомнил ей о том, для чего нужна пропасть, чтобы ее преодолеть. Она уверенно вскарабкалась на трибуну вслед за Отелло. «Сегодня Зора была пастухом». Мисс Мапл уверенно следовала за и Ателла, но напряжение пронзало ее до кончиков шерстинок. Она придумала план. Но сработает ли он? Поймут ли люди, что они хотят им показать? Овцы! Поняли все до единой. Некоторые во время репетиции даже убежали на холм. Настолько жуткой и реалистичной показалась им постановка, которую придумала мисс Мапл. Она оптимистично полагала, что порой люди ведут себя не намного глупее овец, по крайней мере, точно не глупее глупых овец. Но поверят ли они? И что тогда произойдет? Мисс Мапл было очень интересно узнать, как выглядит справедливость. Она нетерпеливо шагнула на деревянный настил и бесстрашно взглянула на зрителей. Мисс Маппл была... Волком Мопл Уэльский, сжимая тряпку в зубах и слегка задыхаясь, плелся в хвосте. Из-за отвратительной вони он мог дышать лишь короткими лихорадочными вдохами, но в остальном Мопл чувствовал себя хорошо. Он знал, что нужно делать, он все запомнил, и Мопл был важен. Даже самые несообразительные овцы поняли, кого он изображал, кто был убийцей. Мопол уверенно поднял рога, осторожно шагнул на сцену и оцепенел. Ведь там, в первом ряду, всего в паре шагов от него, вцепившись руками в подлокотники своего кресла, сидел Мясник.